Глава 27. Ритуал на рассвете. Это была самая короткая ночь в году. Поэтому, чтобы не пропустить рассвет, я поставила будильник на три утра. Когда он прозвенел, я бодро поднялась с кровати, умылась и разбудила Влада, который категорически не мог проснуться. «Владик, если ты сейчас же не встанешь, я ухожу одна». — сказала я, ходя по дому и возвращая все перевернутые нами вещи в прежнее положение. После моей угрозы он незамедлительно перегрузился с кровати в кресло и покатил умываться. «А кофе, Фенечка, мы будем пить?» «Будем, когда вернёмся». «Я без кофе не согласен». «Перестань капризничать», — ответила я и покатила его к калитке, предварительно сунув ему в руки сумку. Уже расцветало, но солнце еще не взошло. Мы дошли до озера, точнее, я дошла, а Влад доехал. Сказать, что на озере было прекрасно, это не сказать ничего. В совершенно неподвижной водной глади отражались деревья. Было тихо, от чего-то не пели птицы, может, они просто еще не проснулись. Воздух пьянил ароматами листвы, трав, цветов. Трава блестела крохотными кристалликами росы. «Фень, скажи», — обратился ко мне Влад, «почему я дожил уже черти знает до какого возраста, а такую красоту вижу впервые? Побывал в сотне мест на земле, но нигде не видел подобного. Я думаю, видел. Видел места и красивее, просто не замечал, не воспринимал, не ощущал». Дело не в том, что тебя окружает, а в том, способен ли ты это внутренне почувствовать. А ты сейчас чувствуешь то же, что и я? Может, не совсем точно так же, но близко. Я чувствую вибрацию белых струн. Ну, насчет вибраций я сомневаюсь, тем более белых, но то, что я часть этого кусочка природы, я чувствую. Я достала белую ткань и начала медленно водить ею по траве. «Ты что делаешь?» «Собираю росу. Сегодня она обладает целительной силой. Ты умоешься ею, протрешь тело. Хорошо бы искупаться на рассвете, но ты из-за гипса не сможешь». Когда ткань полностью пропиталась росой, я протерла ею Влада. «Никто никогда не протирал меня на рассвете росой». После этих слов он притянул меня ближе. Дыхание его участилось, а мое сердце забилось быстрее, и мы поцеловались. Так я целую женщину впервые. И тут взошло солнце. Я развернула кресло Влада к солнечным лучам, сама сняла с себя одежду, оставшись в купальнике, и тоже подставила лицо и тело восходящему солнцу. Теперь надо помолчать и подумать о чем то хорошем. О планах на будущее. Можно даже представить, что все уже случилось именно так, как тебе мечтается. То есть перенести мечтание в настоящее время», — напутствовала я Влада. Мы погрузились в медитацию. «Влад», — сказала я некоторое время спустя, — «а можно я разденусь и скупаюсь нагишом? Я надеюсь, это тебя не очень смутит? Если это не смутит тебя, то я не против». Сегодня я плавала дольше обычного, потому что и утро сегодня было необычное. и Я чувствовала себя тоже как-то совершенно по-особенному. Окончательно замерзнув, так, что губы мои посинели, а кожа покрылась огромными мурашками, я разрешила себе выйти на берег. «Владик, достань мне из сумки халат», — стуча зубами, попросила я. «Феня, какая же ты красивая. Постой немного, не одевайся». — попросил он. — Жалко, я не художник. Ты бы вдохновила меня на шедевр. Я рада, что произвожу на тебя такое впечатление. Но все же позволь мне одеться. Влад вынул халат из сумки и дал мне. Укутавшись в него, я начала сборку мелких веточек. — Феня, а сейчас ты что будешь делать? — Хочу разжечь костер. Ритуальный? — И погреться заодно. В костре мы сейчас будем жечь твою одежду. Таким образом избавимся от твоей хвори. Это я с превеликим удовольствием. А то ты, голенькая, меня соблазняла. Теперь моя очередь. И он спешно начал раздеваться. Бросать одежду в костер буду я, потому что мне надо заклинание прочесть. Трусы тоже пусть горят ярким пламенем. Хотя там как раз хвори у меня нет. Трусы тоже давай. «Жечь так все. Настроение было расчудесное. Мы хохотали и шутили. «Феня, у меня сейчас ощущение абсолютного счастья», — откровенно сказал Влад. «Прекрасно. Жаль, что это пройдет. Абсолютного счастья не бывает». «Как это? Я же его ощущаю». «Это временно». «Ну и пусть. Сейчас я же счастлив, а ты...» «И я. Иди ко мне». «Нет, Влад. На инвалидном кресле и с загипсованными ногами это будет выглядеть по меньшей мере комично». С этими словами я, размахнувшись, бросила его трусы в костер. «Ты хочешь подождать, пока у меня срастутся кости?» «Не торопи события. Это должно произойти, когда для этого наступит подходящий момент, и не в ногах дело. Один раз мы уже поторопились». «Не мы, а ты. Я был лишь под властью твоего колдовства». Влад смотрел, как горит его одежда. «Пусть все сгорит. Мне ничего старого не надо. Хотя я вполне был доволен своей жизнью, но это было раньше. Сейчас я понял, что в ней не было самого нужного для человека искусства, любви и чувства свободного творческого полета. Как же хорошо, что у меня сломанные ноги. Ведь именно это нас сблизило. Готов терпеть любые неудобства ради тебя. Я начала шептать заклинание. Ой, вдруг крикнул он. А как же я домой поеду через весь поселок голый? Ты же все сожгла. Я дам тебе этот халат. Я сняла с себя халат и отдала его Владу. Сама же надела то, в чем пришла. Ну что? Все ритуальные действия нами совершены. Можно идти домой? Нет, Финечка, не хочу домой. Давай здесь еще побудем. А как же твой кофе? Кофе может подождать. Помнишь, как в том мультике «Паровозик из Ромашкова»? «Если мы не увидим рассвет, мы можем опоздать на всю жизнь». Помню, такие добрые были мультики в нашем детстве. А ты хотела бы туда вернуться? В детство? Пожалуй, нет. Мне достаточно того, что я часто возвращаюсь в него в своих воспоминаниях. А я бы хотел. Детство — это самое беззаботное время. Знаешь, когда мне было лет семь, я первый раз поехал с родителями на море, и там влюбился в девочку. Первый раз. Он задумался. Видно, пытался вспомнить ту девочку или еще что-то. В детстве навалом этого в первый раз. Со временем жизнь нас в этом ущемляет. И вот странно: девочку ту совсем не помню: ни лица ее, ни имени, а чувство, ранее никогда мною не испытанное первой детской влюбленности, запомнилось. И отдыха на море того не помню, а первый вдох соленого морского воздуха помню. Мы еще около двух часов просидели у озера, но были очень далеко от этого места, потому что мы отправились с Владом в путешествие в детство. У каждого нашлись грустные и смешные истории про это время. Все взрослые люди любят вспоминать его, то самое беззаботное и оттого счастливое время, потому что именно тогда мир еще не был для нас сложным. Но кто из нас не крутил солнышко на качелях? Кто, перелезая через забор или прыгая с крыши гаража, не рвал одежду, не ел зубную пасту ягодка, не делал леденцы из сахара в ложке, не бросал капетошек с крыши, не варил сгущенку до взрыва банки, не подкладывал гвозди или крышки от пивных бутылок на рельсы? Все эти яркие воспоминания и есть мостик в царство под названием детство. Когда же стало невыносимо жарко и уже очень хотелось пить и есть, мы, наконец, попрощавшись с озером, пошли домой.